Сонет сорок четвертый Когда мое, как мысль, легко бы тело было, Ничто бы в мире всем мне путь не преградило, И вопреки всему природе и судьбе Я с мира рубежа примчался бы к тебе. Тогда, хотя в тот миг стопы мои стояли, На вечных ледниках окраины земли Мгновенно бы меня желания умчали, А вихри через моря к тебе перенесли. Но мысль меня гнетет, Что я не мысль, И следом носиться не могу, Цариться за тобой, А принужден водой и матерью землей слезами ожидать конца грядущим бедам, и ничего от двух стихий не получить, за исключением слез, сужденных им точить.